был далеко от села Нечаево. Нечаевские колхозники не слышали грохот орудий, не видели, как бьются в небе самолеты и как полыхает по ночам зарево пожаров там, где враг прошел по русской земле. Но оттуда, где был фронт, из разрушенных городов И занятых фашистами деревень Тянулись толпы беженцев Они тащили салазки с узелками Цепляясь за материнские платья Шли увязая в снегу ребятишки Останавливались Грелись по избам бездомные люди И дальше, дальше Однажды в сумерке в избук к Шалихиным тоже постучали. Мам, не как у дверей кто-то. Мамка, я гулять пойду. Да поздно уже, сынок. Хм, что там-то делаю? Помолчи, Романок. Таиска, погляди в окно, кто там? Ну, гляжу, гляжу, Ой, да это беженцы. Две тетеньки. Одна молодая, мам, а другая с палочкой. Еще беженцы. Посмотри-ка, грушка, девчонка. Ну-ка. Ага. Вкопари. Ну чего ждёте-то? Идите, открывайте быстрее. Вступай, Таиска. Все старшие должны. Ну, сейчас, сейчас. Груша, хлеб достани отреж там. Ну вот. Опять ножа нет. Романо. Ну что, я-то? Входите. Да входите, входите, не стесняйтесь. У нас тепло. Спасибо. Вот садись вот сюда на скамейку. Сейчас горячим накормлю. Издалека идёте-то. Ой, уже и сил-то нет. Ничего, ничего, терпи. Самый страх-то позади. Теперь-то радоваться надо. Ведь прямо из пекла вырвались. Ой, вспоминать-то страшно. Вот и я говорю. Девчонка. Ой, какая. Пальто городское, короткое. А чулок рваный. Гляди в сумку свою, как вцепилась. чуть у неё там. А ты спроси. Вот щи. Кушайте. И хлеб берите, берите. Спасибо. спасибо. Отплатить-то нечем. Да ну что вы, да что вы. Ведь беда у нас у всех какая. А? Мой муж тоже на фронте. И сколько ж недель письма нет. Да какая сейчас почта? Не до там. Как самолеты над городом зависли. О Ох, да и горемыки живые. И самим тяжко. И ребёнок по такому холоду. Дочка ваша? Нет, чужая. На одной улице жили. Чужая. А где ж родные-то? Да нет у неё никого. Вся семья погибла. Отец на фронте, а мать братишка во время бомбёжки убиты. Мать слушала и опомниться не могла. Глядела на лёгонькое пальто девочке, Ведь его насквозь продувает ветер. Нарваные чурки на ее тонкую шею, Жалко белеющую из-под синего капора. Убиты, все убиты. А девочка одна на всем белом свете. Как тебя зовут-то, девочка? Валя. Валя. Валентина. Валентинка, спасибо вам. Пойдем мы, путь наш дальний. Да нет, нет нет оставайтесь вы ночевать. На дворе темнеет, да и поземка дорогу заметать. Нет, отогреться, а утречком отправитесь. Ну как же, неловко стеснять вас. Да ну ну что вы, да об этом-то не думайте. Вот ложитесь вот здесь, вот на кровати. Ох, не знаем, как вас благодарить. Да ну что да спасибо. спасибо А тебя, Валентинка, я вот на теплую лежанку ложусь. Чтоб все косточки прогрелись. Вот так вот. Одеяло подложим. На-ка, бери подушку. Да, снимай, снимай одежки свои, я просушу. Спасибо. Вот так вот. Да ты снимай, снимай, не бойся, не замерзнешь. Вот, вот так. Ну и спи. Таиска, смотри, чтобы не озоровать мне тут, слышишь? Ну, слышу. А ничего, это вон Романок полегается. Чего я-то... Она вон за ухи что, не твои ухи, ухи Тихо. Ой, мамка, гляди-ка. Как голову ткнула в подушку, так и заснула. Так устала же и промерзла вся. А вот и дед пришел. Эй, да гости. Да это беженки, беженки. И девочка с ними сирота а я вот на твою лежанку ктоложила уж больно она пророгла а тебе, отец я на сундуке постелила ну ладно раз такое горе у людей ужинать это дашь ну садись а то как же В вечер угомонились рано, только мать никак не могла уснуть, ворочалась, ворочалась, потом встала, зажгла маленькую керосиновую лампочку, тихонько подошла к лежам. смотрела на чуть разгоревшееся лицо девочки, на ее большие пушистые ресницы да темные волосы, разметавшиеся по цветастой подушке. Завтра опять побледет в своих рваных ботинках и тонком пальтеце. А куда? Утром мать встала, заропила печку. Дед тоже поднялся, он не любил долго спать. Отец, послушай-ка. Давай возьмем девочку, а? Ты ну, что надумала? Да, да жалко ее, жалко. жалко кто Жалко. Ну? Да ладно ли будет, мы деревенские деды она из города. Ну и что, и в городе люди, и в деревне люди. А ведь она сиротинка. И не нажит таиски подружка будет, она будущую зиму вместе в школу пойдут, а? Ведь хорошо будет-то. Да что я вижу, решила. Ха -ха. Ну что ж, гляди, тебе видней. Давай хти, возьмём. Только сама потом не заплачь с нею. Эй, авось да не заплачь. Ну и все. Пойду дров на колю Вскоре поднялись беженки, стали собираться в путь. Но когда они хотели разбудить девочку, мать остановила их. Я вот что. Мы вот тут вот с дедом говорили, оставьте Валентину у меня. Ой, да как же. Не дайте ей такой слабенькой. это правда ведь. И если кто родные найдутся, вы скажите, живет в селе Нечаеве, у Дарьи Шалихиной, а? Оставьте. Я не знаю даже, ей-то так лучше, конечно, но, но... вам-то... Вы-то как? Эх, было у меня трое ребят, а будет четверо. А вось проживем. Ну... Будь по-вашему, по-доброму. И правда, слабенькая она, не дошла бы, не дошла. Спасибо вам. Спасибо. Да. Хорошие вы женщина. Да вы? Дай да вам что? Бог здоровья. До свидания. До свидания. До свидания. И доброго пути вам. А за девочку вы не бойтесь. Ет плохо не будет. Будьте Спасибо. здоровы. Доброго вам пути. Вставай, груша. Вадицы из синей принеси. Ой. Ушли. Давай, давай, дочка, у меня печь прогорает. Ой, где мои валенки-то? Валентинка открыла глаза. Больше не спалось. Она огляделась. На бревенчатых стенах, проконопаченных светлой паклей, лежали бледные солнечные полосы. Замороженные окошки тихо светились. Какие маленькие окна! Совсем не похожи на их городские. Их дом. Серые стены с дырами вместо окон, груды и звездки и кирпича возле двей. Она потрогала густые завитки бараньего тулупа, которым была укрыта. В первый раз за много дней и ночей она согрелась, а ей среди снеговых просторов уже начинало казаться, что все ее тело пронизано тонкими льдинками, которые больше никогда не растают. Грош, гляди-ка, она проснулась. Ну и что? Сказать ей я скажу. А твои тетеньки ушли. Ушли? А меня? А я как же? А ты у нас будешь жить, мамка говорила. А тебе хочется у нас жить? Не знаю, мне все равно. А ты, ты фашистов видела? Страшные они. Ну, что молчишь-то? Они что, прям вам в дом пришли, да? Это кто это здесь про фашистов-то затеяла Больше разговоров не нашли. Картошка сварилась. Вставайте чистить. Вставай. Вставай ты, Валентинка. Ну, вставай, дочка, пора. Валентинка с сожалением вылезла из-под тулупа, умылась над каткой, вместе с девочками подошла к чугуну полному картошки. Чудно как. Чужая женщина зовет ее дочкой. Значит, и Валентинка должна называть ее мамой. Худая женщина с гладкими, светло-русыми волосами, из-под дрожжеватых ресниц весело поглядывают яркие синие глаза. Может быть, она добрая? Только совсем не похожа она на Валентинкину маму. Валентинка, а где пуговка-то? Потерялась? Нет. Ее в карман положила. Вот она. Молодец. Венчатство компании. Ну, вот, вот и все в сборе. Ух, дух-то какой сытный. Дедуль, давай шапку-то повешаем. Да уж, ладно, ладно. Давай. Ух это? Это наш дедушка, отцов-отец. Лохматый какой, похож сердиц. Да что ты? Ох, какие. Сами едят, а меня не зовут. А спать-то и не евшим можно. А я не сплю. Малентинка, а ты... Слышь, Дарья, тулуп тут от меня разодрался, зацепил за что-то. Так я золотая, отец. Ты садись. Мамка, ты посмотри, она на мое место села. Ну и что ж, ну и пусть сидит. Нет, не пусть. Я всегда там сижу, уходя оттуда, постарше тебя есть. И на табуретку не садись, это я принес. Ух, воробьи, проспещались. Иди сюда, Валентинка, садись со мной рядом. Да руки не стесняйся, протягивай. Бояться тебе некого. Ты теперь здесь не чужая. Ну, ну давайте, ешьте все. Отец, огурцы-то бери. Спасибо. А ты что же, дворщина, видно, картошку не любишь. Вот ведь у нас не город. Да у нее ложки нет. А куда же она ложку-то делал Я же всем подала. так нету? Да вот она лежит. За хлебный ковривой. Таиска. Это еще что? Это ещё что за фокусы, а? Валентинка, возьми-ка ложку, да хлопай её полгода, чтобы ей в другой раз неповадно было. Да я не собачья, я не собачья. Вот без завтрака. Что сделаем? Мало тебе надо мудрить, да. так я теперь к другой привязалась. О. Ну, этот Валентин, ты что ну, сидишь как курица? Видишь, ложки нет. Кричи, дайте мне ложку. Ага, меня-то один раз на худой стол посадил. Я даже шлёпкнул. Так вот да, как Ох, каза. Ох, каза, стрижен. Ну ладно, ладно, иди-то, за стол. Потинься. Валентинка, давай я свежую чай налью. Педочек, пий. Ну я в школу пошла. Я тебе бутылку молока налила, не забудь. И хлеба отрежь и пареную брюк из чугунка Ой, достали. Ну ее, да Да до беда далеко проголодаешься. Ой, да мне надо. тоже пора. Спасибо, Дарюшка. Да прилег бы отец. Ну что ты, где уж там, делово больно Валентинка, много. Валентинка, хочешь, я тебе своих кукол покажу? Покажи. Ну, сюда. Вот, видала? Это вот Верка. Ой, ну что ж ты ее за ноги подняла? Давай я подержу. Ну, на. А это вот... Это Клашка. Видал, нос какой облупленный. Угу. Ну, на, подержи. А эту... Уйду, ну их. Я лучше пойду на улицу. Мам! Мама, я, вы... лак, лак, лак. я, я, я, Таиска, хочу. Ну, иди, иди. А я тут без вас белье починю. Таиска, ну, погоди, меня-то... Ну, то... скоро ну, куда-то пойдем. Ну, вот, все, иду. Валентинка, у нас сегодня баня будет. Искупаешься. Хорошо. Да ты играй, играй в куклу-то Ух ты, как Таиска их запустила Ты кукла вера да? А ты Кланя А тебя, а тебя будут звать тамары Согласна? или Почему вы такие растрепанные? Почему платья рваные? Мы от фашистов бежали. Мы все бежали, бежали, по снег через лес. Ну ладно, про это говорить сейчас надо вам платьешить вы посидите тихонечко пожалуйста ты меня зовешь ну ну чего ты хочешь доченька ну чего пожалуйста дайте мне Иголку и ножницы. И, может, лоскуток. Ну, на, на, вот, бери, бери. Шей. Спасибо. Ну, вот. Сейчас будут у вас платьица. Сперва тебе, Вера. Здрасте, Даша. Здрасте, Даша. Это что такое? Не как вся деревня явилась. Чего молчить-то? Не видали тут вас с вашим озорством Да мы мамкой не будем азаровать. Вот только Валентинку они посмотрят, да все. Но ведь хочется же им посмотреть-то. И не успела мать ответить, как карава уже хлынула в горницу. А чтоб не топтать полы, ребятишки сбросили у дверей валенки и зашлепали босыми пятками по белым половицам. Валентинка растерялась. Она смотрела испуганными глазами. Чего они хотят? Что им надо? Девчонки подталкивали друг друга, с любопытством разглядывали Валентинку. Таиска, а что, она и правда у вас теперь жить будет, да? Да. А она вам вкусит? совсем не родная. Совсем? Совсем. Черненькая. Черненькая. Она городская. Всегда в городе жила Ой. Там дома знаете какие? Избу на избу поставь И то мало Ой. Ой. А, а, а как ее звать? Ну я жален говорил тебе Валентинка ее звать взял. Валентинка? Да. Валентинка? Да. А у тебя куклы были? Были У одной глаза закрывались Ой. Ой. Ой. А еще а что было? Посуда. Посуда А мы Мы посуду из глины сами делаем. Ага. Верно, Варя. Ага. Только вот у меня ну побилось, ну вся, вся до да, крышечки. А вот Варя, у неё чайщик. чай. У меня, ага. и чашечки, и у меня тарелки хорошо получились. Ага. А, а у меня, у меня, Варя, да, у меня ведь с цветочками. Ой, ага. Валентинка, а Славк Вихрь, он даже самовар слепил. Ага. Ой, ага. ой, ой, и печку настоящую. Мы ага. топили, топили, и огонь горел, и дым из трубы ага. шёл. А глина <с1> мы во враге брали. Там mm. даже пещерки сделали. Мы ее водой мочили, mm -hmm. а потом мяли-мяли. А когда слепим, мы на солнце сушим. Ага. <связано> а меня? Меня возьмёт посуду делать. Ой, конечно, конечно возьмёт. <связано> а я сумею. Сумеешь? <связано> Сумеешь, рыманок, вон это чуть слепил, ни то санки, ни того сяк. И вовсе танкетку не разглядит Ой. ничего тоже. Ну, а где? А где этот овраг? А вот за усадьбами только сейчас там сугробы. Весной пойдем, когда растает. А я знаю, где одна птичка живет. В малиннике. Как лето, так опять там живет. Гнездышко сейчас висит. И каждый год возвращается в свое гнездо? А какая она? Серебряная? А как зала а грудка синенькая. Это варакушка. Ой, а ты почем знаешь, видела? Живую не видела. Только в книжке. Такая... Маленькая-маленькая, серая, с голубой грудкой А в этой книге другие птицы были? Там все птицы были, какие есть на свете Мама читала про них, а я картинки смотрела Там и калибри были. Какие калибри? Вот такие. Маленькая птичка с наперсток. И вся будто драгоценными камнями усыпана. Так и блестит. Такие не бывают. А вот и бывают. Мало какие еще бывают. ты не такие еще, с горошинку бывает Верно, Валентиночка? А где эта книга? Ты ее не принесла с собой? Нет. Ой, ну что ж ты, Ой, ты бы завязала ее в узелочек-то понесла бы. Я не знала. Ну, чего ты не знала-то, что все так будет? А как все это было? Немцы что, твоих родных всех убили, да? Да. И мамку твою. Валентинка перестала улыбаться. Перед глазами опять стал тот день. Страшный день. Их дом окутан дымом и пылью На ступеньке выбегает мама с маленьким Толей на руках Валентинка видит ее, как живую, в синем платье С черной развивающейся прядкой волос Валя, кричит она, Валечка И тут удар, бомба Валентинка помнила среди разбитых брёвен. И отсюда увидала чёрную яму, груды обломков и клочья синего платья под рухнувшими кирпичами. Она царапала эти кирпичи, раскидывала их, звала маму. Чужие женщины оттащили её от развалин, И насильно увели куда-то. А потом дорога, снега, лес и все время холод. Вы чего там затихли? Что случилось? Да что с тобой, Валентинка? Помертвела вся Нозерники, а ну, озорники, а чём разговор был? Вы что ей сказали? Мы? Ничего. Мы только про книжку. А про немцев даже и не говорили. Таиска только спросила, правда, что её мамку фашисты убили. Таиска, Почему? а ну, иди сюда. Ну, А ну, иди, Таиска. А ну, иди, Таиска. И вон из горницы. Весовестная. Жалости у тебя нет, сердца у тебя нету Или у тебя вместо головы пустой котелок. Ребятишки, видя такую грозу, бросились в кухню, поскорее надели свои валенки и шмыгнули за дверь. А мать... Обняла Валентинку, посадила возле себя на лавку, стала ей сказку рассказывать. Но Валентинка не слышала ее, Перед глазами стояла мама, испуганная, с развивающейся пряткой, и Толя, обхватившая ее шею обеими руками. И вдруг посреди веселой сказки Валентинка уткнулась в серый фартук женщины, которая несколько дней назад даже не знала, и громко заплакала. у которой давно высохли слёзы, с удивлением смотрела на Валентинку. Что это? Таиска ревела, так ведь её нашлёпали. А Валентинка чего? Ей же сказку рассказывали. большое плачет. А я, когда был большой, никогда не плакал. <соценно> Дурачок. Ну, ребятишки, вы вот что, вы к бане готовьтесь. Купаться будете. Ой, здорово, я первая. Нет, чур я буду. Ой, <соценно> да. Холодно на улице, а здесь тепло А сегодня баня будет <свист> Я первой полезу Садись, груш поешь Ага Так вот, а я пойду скотину уберу, а потом искупаю вас Валентинка, мы в печку полезем париться А это как? Вы... Ну, чудо это, Валентинка, ничего не понимаешь, а еще городская А вот и понимает, вот и понимает, мы вместе париться будем, верно? Да Мать, как вернулась со двора, вытащила из печи огромный чугун с горячей водой Все горшки и крынки. Настелила всюду свежей соломы И в самой печке, и на шестке, и на полу возле печки. Налила в таз горячей воды, сунула в него березовый веник и поставила в печку. Вань готова. Кто первый? Я, я, я готова, я уже и плачула. Ну, нет, ты что успеешь. Да? Тут и постарше тебя есть. А пока ты копаешься... Я уже в печку залезла. Все. Мамань! Мама не закрывай, заснулся. Ой, ой, ой благодать-то. Лизь, и ты, Валентинка. Печка-то широкая, поместишься. Я измажусь А ты осторожно, стенок-то не касайся. Ну, лезь давай-давай, подержу. Ой, ой, я задела. Все плечо всажила. Ой, сразу окрасилась. Ой, ой, Валентинка, давай сюда. Давай, иди ко мне. Я тебя сейчас венечком попарю. Парень, иди сюда Валентинка боялась лезть в печку Но когда влезла, ей понравилось Блаженное тепло охватило ее Крепко пахло веником и свежей соломой В печке было темно Только щелочка от заслонки светилась, как золотая душка Пахучая тьма, Шелковистая влажная солома под боком, Веник, одевающий теплым дождем, Все это размаливала, Разнеживала, Отнимала охоту двигаться. Даже таиска угомонилась И прилегла на солом. Валентинки, Помнилась сказка про Ивашечку И представилась ей, будто она и есть Ивашечка Она притаилась и слушала Не летит ли на помеле Баба Яга Но в печке долго не просидишь Стало душно Захотелось глотнуть свежего воздуха Ой, Ой мне жарко Мне тоже Мамань! Маманя, открывай. Ага, Ой. запарились. Ну, а теперь в корыта. Вот так вот. Ой. сейчас тёплую воду я валю. Ну, видишь, оно. Иди, Валентинка, я сейчас. Ой. Ой. Ой. Вот. Ой. Ой. Ну всё. Вытирайтесь, одевайтесь. А? И Марш на режёнк сухто. Ага. Груша, груш. груш. Где ты там? Иду, Иду. Валентинка. Я около стенки лягу. Ой, хорошо-то как. Ага. И руки веником пахнут. Ага. Хорошо. Напарились? А графена Батьковна еще в печке, а эти две морковки обсыхают. Ну, а как нашей барышне баня показалась, понравилось аль нет? Понравилось. А, понравилось Ну, где уж там В городе-то в банях И светло, и тепло И шайки тебе, и душ всякие А тут, словно Горшок с кашей в печку посадили Ну что ты, Дед Мы хорошо как купались Верно, Валентинка? Валентинке хотелось сказать Мне в печке мыться Очень понравилось Но она промолчала Она боялась деда. А на другой день раньше всех проснулся Романок. Мамка, ты пироги печешь. Лепешки. А он нынче праздник? Опять Новый год? Да ваша мамка нынче именинница. Вот вам и весь мир. Чего мамка и гости будут? Ну, да и гости будут. Ой, Ой, да мой, мой, мой. Только вот отца нет с нами. И письма нет. А в прошлом году отец был. Он мне всегда говорил, учись, учись хорошенько. Он мне... Ну да, он тебе, он тебе. К... Будто отец только с тобой разговаривал. Он мне тоже говорил. Таиска не озоруй смотрел. А отец. мне говорил, расти скорее. Он меня к потолку подкидывал. И только Валентинка молчала. Она не видела отца Шалихина, не знала его. И он не знал ее. Хоть бы на побывочку завернул к нам. Ну ладно. Ладно, хватит. Будет нам счастье. Мамку. Глядишь, и Гитлер разобьют и отец вернётся с фронта. А пока лепёшки достали садитесь завтракать. А я в колхозное хранилище пойду разбирать картошку. Не озаруйте тут, слышишь, Таиска. Ну что, Таиска-то, Таиска-то? Не будем, мам, не будем. А когда наша мама была именинницей, ей всегда что-нибудь дарили. Кто дарил? Как? Все. И я тоже. Я один раз и картинку нарисовала и подарила. А давайте моя Давайте мы что-нибудь маме подарим. А что? Что ты подаришь? Что ты умеешь? А ты? Могла б чулки связать. Ага, могла бы. Когда вон чулок-то начала, а всё никак до сих пор до пятки не доберёшься. А я поспешила, если бы заранее, Таисочка. А я? Я знаю, что я сделаю. Я сейчас все. До одной вымою. Все костырки вычищу, и вилки, и ложки, чтобы блестело все. Вот, вот, вот чистота-то будет. Да ты всю кухню забрызгала, вот так подарок. Уж если я придумаю, так хорошее что-нибудь. После дождичка в четверг. Да ну вас всех пойдете ленку поить. А я? Посмотрите, что на печке углём рисую. Вот Таинска, да. смотри, это огромнющий танк с большой пушкой. А это танки поменьше, угу. лёгкие, подвижные и все полят из пушек. Вот, вот так-то по Вот ты младенец! А я-то что? А ты? Ты знаешь, ты тоже что-нибудь нарисуй. Что? Вон под лавкой баночка с краской стоит. Это дед кровать красил. Можешь вот здесь. На скатерти нарисовать цветы. Прямо на скатерти? А чего? Ой, красиво будет. Да я бы сама нарисовала, если б умела. А разве хорошо? Разве можно? Ой, если б я умела, я бы... Ой. Да, ну ты конечно, не станешь, я знаю. Ну что она тебе, родная, что ли? Нет, я нарисую. Да? Давай, давай, давай, не бойся, не бойся. Я цветок, вот здесь, внизу, на уголке. Романок, смотри-ка Так вот О, красиво. Ты. Вот и чего? Так Ух ты! О, как живой! Ой. У нас такие в палисаднике О, растут. Ого, правда? Еще, еще рисуй. Сейчас, вот этот рядышком будет. Ух ты! Ух ты. А этот еще красивее. <свят> ой, Валентиночка! Ой, какие цветики! Ой, что наделали? Ой, всю скатерть испортили. Ну, уж и попадет вам теперь. Попадёт. Только, чур, меня не впутывайте. Сами заварили кашу, сами и расклёбываю, а я её не заваривал. Я только глядел. А что я, что ли, её заварил? Я вообще посуду мою встаю и никаких цветов не рисую. Городская оболованная. И что сболавала? У Валентинки сразу пропала вся радость. Сердце сжалось от страха и горя. Что она наделала? Зачем послушалась Таиску? Что теперь скажет мать? Что она скажет матери? И потом дед, он насупит свои лохматые брови. Может, у вас в городе можно портить скатерти? А уж у нас этого нельзя. Таких барышень нам здесь не надо. Прошло полчаса, может быть, час. Отворилась дверь, в избу вошла мать. Необычайная тишина насторожила ее. Она внимательно огляделась. Это что такое? Таиска? Не я, это не я. Не я? А ну-ка, погляди на кого ты похожа, вся в саже, а руки, а платье. Ой, ты, батюшки мои. Да кто это намалевал на скатерти? Да что же это в самом деле? Из избы выйти нельзя. Ну что, натворили подарочка А ну-ка, Таиска, иди сюда, я тебя вот сейчас березовой кашей угощу. Вот он пруд-то, иди-ка, иди -ка, иди, -ка, иди сюда, будешь знать, как скатерти портить. Это не я. Это я. Я намалевала. Ты? А кто тебя научил? Я сама. Мать еще рассерженная стояла, похлопывая хворостиной по скамейке. У нее не поднималась рука отстегать Валентинку. Ну, как ее тронуть? Она и так вся дрожит. А с другой стороны, ребятам обидно. Ведь Таиску-то она за то же самое отстегала бы. Ну, как же ты? Зачем? Это я хотела тебе подарок. Мы все хотели тебе подарки подарить. Какие подарки? Романок для тебя танки нарисовал. Таиска посуду перемыла. А я, я думала, с цветами красивее. Ведь ты именинница сегодня. Ой, а что за ребята у меня? Чего это ты, Дарья? Чего Отец, да ты взгляни, каких они мне подарков-то И танки, и чистые крынки, и цветы. Одна радость, и ребятишки. гость придут, я чем бы хвалиться. Батюшки, да, красиво, что и говорить. Дарья, О, принимай гостей. Давай, проходи, проходи. Ух, тепло у вас. Ух, тепло у вас. Здравствуйте, хозяева. Здравствуй, тётя Маня. Живы, пострелята. А новенькая-то где вас? Прям что? Вот она. Да. Ничего вы, девочка. Да уж больно таща. Жену тебя, Маша. Ой, да ты посмотри, ножки-то какие тоненькие. Ну, куда такой в деревне? Ой. Вот и я так-то говорю. В деревне жить, на земле работать. Ну, а где ж ей? Барышня. Здравствуйте. Здравствуй, Бабушка Устинья. И эту девчонку-то взяли? И эту. Ну и что ж вы с ней Но... делать будете? Ну что ж делать-то? Пусть растет. Растет-то растет. Да что из нее вырастет? Ни отца ты ее не знаешь, не матери. А что они за люди были? Да. Может, хорошая, может, и не очень. Так нет, ну, валентин кто у нас добрая девочка. Добрая. Вон, как она меня зыркнула-то, за родных обиделась. Ну, ладно, ну, садитесь чай пить, милости прошу. А вы, ребятишки, кэш на кухню. Они чай до гостей напились. сводку по радио, слыхали? Наши немцев гонят. Ну, и хватит им на нашей земле. Пора и честь знать. И мужиков работа ждет. Ой, завтра на дрова возить на станцию. А я с рода лошадям не подходила. А вот научилась. И запрягу, и выпрягу. Нужно научат. Наше-то женское -то дело толком не справлено. Ведь сейчас самое время холсты белить. Солнышко пригревает, и снег стал едкий, все пятна отъедает. А когда теперь с холстами-то? Если ребятишкам только поручить. Не всякий смогут. Твоя, может, сумеет. Дарья Негруша тоже самостоятельная девочка. А вот попадёт такая, на вроде городской этой, и куда ты, Дарья, набираешься ребят? Время трудное, мужик на войне либо вернётся, либо нет. И не работница она, не в помощь, не с воза принять, не навос подать. С ней в поле на горишься Вот и я говорю. Да вы ли она тебя, Дарья, любить? Как есть-то ей чужая, так и останешься. Ой. Она и помастить к вашей семье не подходит. Вы все белесые, а она темненькая. Так-то так. Да ведь можно и по-другому рассудить. Ну, а куда, скажем, вот таким сиротинкам деваться-то? Ведь война. Мало ли их, Горемык останется. Валентинка сидела в уголке, в темной горнице, Слышала разговор и ждала, что скажет мать. Неужели согласиться с бабкой Устиньей? Что же тогда делать? Как жить в доме, где тебя никто не любит? А где Валентинка-то? С ребятишками ушла. Ой, ну тогда я скажу вам, бабы. Вот что семья у меня большая, не беда. На хлеб мы с отцом заработаем. Это конечно. И Нет. что работница хорошая из нее не выйдет. Ну, ну а что же делать-то? Она как сумеет, так и сработает. А вот меня другой заботит бабы Не идет она в родню. Не ластится. Не зовет меня матерью. Она никак не зовет. Не хочет. Или уж правда, как была чужой, так чужой и останется. Валентинка шептала про себя. Мама, мама. Хотела соединить это слово и эту женщину. Но не получалось. Женщина оставалась тетей Дашей. В тот же вечер мать села писать письмо своему мужу на фронт. Писала, что дома все благополучно, что детишки живы и здоровы, что с делами в колхозе управляется. А еще, писала она, мне нужен твой совет. Я взяла в дом девочку-валентинку, сироту. Думаю, что это я хорошо сделала. Но вот некоторые люди говорят напрасно. Что ты скажешь? Что присоветуешь? А может, люди правду говорят, чужое не приживется? вина. <hh> Молодая хозяйка, вставай. Ой, сейчас, дедушка. Пора печку топить. В школу не пойдешь сегодня. Дома некому. Ну, вставай, вставай. Теленок пойло просит. Куры у крыльца собрались, корму ждут. А мне некто тут с вами. Работать ждать не будет. Эй! <ór evol> За мамку, за мамку. Валентинка, проснулась? Встаю, встаю. И я встаю. Идите, работайте. Одной, что ли, мне все дела делать, все старшие должны. Мои дела, черно улицы, а ваши в избе. Сейчас, родой. К хворосту сперва принеси, я печь затоплю. Сейчас. А -а -а, где мамка? Проснулась, чада уехала. Ой, ну, я так не играю. Одевайся давай. Сейчас. Ветер, что ли, в трубу задувает, не горит никак. На, на, вот тебе хворост. Во, а, а я к колодцу. Ой, я с тобой, ладно? Ой. Ну, Таисочка. Ну, давай, давай. давай, давай ну, хворост, загорел. Да, Ух ты, как горит. Валентинка, а, а ты что стоишь? Смотрит королева. Думаешь, тебе дел нет? Видишь, хворост прогорает, а дрова не занялись. Тащи еще хворосту. Валентинка накинула платок, вышла на улицу и остановилась. Как хорошо! Розовые облака в светло-голубом небе, розовые дымки над белыми крышами. уже что-то неуловимое, напоминающее о весне. Валентинка прошла на задворке, вытащила из-под снега охапку хворосту и принесла в дом. Ну, где ты там? За смертью тебя посылать! Тут печка прогорела, она идёт, не идёт. Правда, бабку Усти не Была сказала. Ладно, тётя Даша дома. Ты бы на меня так не кричала. Ой, скорибана в... приезжала. Блинтинка, лезь в подпол за картошкой. Вот бодейку набери полную. Как в подпол? В какой подпол? Ну вот ещё в какой? Уж подполы не знает. Давай дверцу подыму. Видишь теперь? Я боюсь. Там крысы. Какие еще крысы, просто неженка. Темно же там. Лампу возьми. Ой. Чего ты так? А тут не страшно. Тут кладки яйца в ящике, пересыпанные золой. Зачем это зала А, вот картошка, какая круглая. Скоро ты? Сейчас. Сейчас. Так вот какой набрать? Крупный или мелкий? Ну, конечно, крупный. Мелкая на семена отобрана, неужели не знаешь? Нет. Все знают, она нет. Ну, вылезай скорее. Сейчас. Я теленку пойлу приготовлю, а ты на чистой картошке для супа. Ой, а вот и я. Да ты что, за водой-то в соседнюю деревню бегала? А ты знаешь, сколько там народу? Нисколько там народу. В снежки с ребятами играли, вот и все. Да? А ты видела? Да в ведре даже лёд намёрз. Прощай. Валентинка, ты картошку начистила? Ой. Это ещё только три картошины. Ну и помощнички, всё старшие должны оказать какой. -то. Когда она обещала вернуться? То. Мамка? Да, видать, что к вечеру. Долго ещё. Ну чего вы там? Таиська, помоги, ты не умрёшь. Я сама. Я сказала, что мои дела на улице. Да я лучше пойду кур накормлю. Ну начистила. Скоро уши. Ну, давай, что есть, суп заправлю, поставлю в печь. Я-то сготовлю. А вот теленка напоить некому. пойла готово, народу полон дом. Давай я напою. Что? Я напою. Ладно. перебодю Бадью, ступай, если сумеешь. Ага. Ой, ты, поди, не знаешь, где он теленок -то. Не знаю. Какой-то птицу калибри знает, а где теленок стоит, не найдет. у нас телят не было. А у нас телят не было. Эх, вы даже теленка не могли завести. Наверное, ленивые были. Вовсе не ленивые. Мой папа до фронта целые дни на заводе пропадал. Он инженер был. И мама служила тоже. Ну, ну заговорила, пока говоришь, пойло остынет. Романок! Романок, иди сюда! Ой, дедушка завтракать идет. А у меня еще ничего не готово, и все из-за вас. Ну, чего тебе? Покажи ей, где теленок стоит. Да, ну, пошли, что ли. Пойдем. Вон теленок там. У нас во овчарнике. Вот дверь. Его Огонек зовут. Почему? Потому что Рыжий. Иди, иди. Вон там он, за перегородкой. Откроешь дверцу и все. Пошли, пошли. Только гляди, когда назад пойдешь, овец не выпустишь. Ой! Ой, какой хорошенький! Ножки белые, а глазки черные, как черносливые! Сейчас, сейчас! Сейчас напою, только дверцу открою! Куда ты? Куда? Не успела Валентинка открыть дверцу загона, как бычок оттолкнул ее, выскочил оттуда и кинулся к бодейке, и тут же опрокинул! Валентинка в ужасе подхватила Бадью, но она уже была пустая. Ну, чего? Чего в ведро ты стучишь? Пусто там! У, противный. Иди вот теперь обратно, иди! Но бычок и не собирался лезть обратно. Он принялся играть и бегать по тесному овчарнику. Овцы бросались от него, чуть не на стены прыгали, А ему это, как видно, очень нравилось. Ну, лезь. И лезь обратно. Не хочешь? И лезь. Валентинка вышла из овчарника, захлопнула дверь, села на приступку. Уйду отсюда. Уйду. Мне все равно. Пусть я лучше в лесу замерзну. Ну, и все. И все. Так и скажу сейчас. Чего мне ее бояться? Сейчас еще и дед ругать станет, и пусть. Пусть. Ешь, дедуль, картошку. Как раз поспела. Спасибо, хозяйка. Ну, напоила? Нет. Как нет? А пойло где? Он пролил. Ой! Ну, ничего-то она не умеет, ничего-то не может. Вот уж барышню привели к нам. Может, больно-то, Аграфен, строга. Ну, с кем не бывает. Ну, ну зачем ты сказал-то? Она не бы не, не узнала ничего. А бычок голодный будет целый день, да? Авось не окалел бы. Вот таких хозяек, как ты, я колел бы. Скотину любить надо, жалеть. Вот видишь, городская и то жалеет. А тебе авось. Сделай Аграфена пойло, да снеси сама. Сейчас, дедушка, все я да я. Но ты помладше есть пойло-то носить. После завтрака начали убирать избу. Валентинке досталось смести пол. Ну, это она умела. Она и дома не раз подметала комнату. Она вымела и горницу, и кухню, и смела ссор с крыльца. На улице теперь было сыро, пасмурно. Крыш срывалась копель Среди голых веток кричали воробьи Какой холодный, хмурый день Как холодно и грустно Валентинке Сейчас Груша опять придумает ей мудреное дело А дед неприветливый, к нему не подойдешь Обязательно надо, чтобы кто-нибудь тебя любил, Был с тобой ласков, чтобы спросил, Не хочешь ли ты погулять или поесть, чтобы кто-нибудь сказал тебе, Не стой без пальто на ветру, простудишься. Когда человека никто не любит, Разве может человек жить на свете? Где солнце? Высоко оно еще или спускается к верхушкам деревьев. А вдруг тетя Даша и вечером не приедет? Валентинка продрогла и вошла в избу. Там было подозрительно тихо. Груша, Таиска и Романок сидели вокруг стола, уткнувшись лбами и что-то рассматривали. Пришло! Взяли. Зачем? Отдайте! Ну, чего ты раскричалась-то? Ах, ты не отдай! Отдайте! Отдайте! Да отдай! Тоже мне добро! Мы думали, там хорошие, там картинки какие-то. Я бы никогда, никогда в твою школьную сумку... Да на, на. Ну, давай, а ты догони! Не стану я! Ну, чего ты? Ну, чего ты там? Чего в то уставилась? Да на, на, возьми ты свою сумочку. Там все картинки на месте, не бойся. Вроде как мамка приехала. Да, да, так и есть. Приехала! Ты чего это на мороз вылетела, раздетая? Иди домой, живо. Я, я тебя ожидала. Стало теплее пригревать солнце. Березы стояли мокрые от стаившего снега, и из тонких веток падали сверкающие капли. В деревне вдруг появились грачи. Они кричали, рылись на потемневших дорогах. Теперь фронтовикам в землянках, пожалуй, худо будет. Сыро? их Гитлер проклятый. Весь свет заставил мучиться. Ну, ладно, у нас свои дела. Я вот семена из кладовки принёс. Пшеницу, овёзды, горох. Проверять на всхожесть будем. Опять в тарелках посадишь? Ага, это моё первое дело. Выдать для сева хорошие семена. Вот так, в землицу их и на окошечко. Так, а то какой же я кладовщик. Ну, ребятишки, с прибылью вас. Не как овца катилась. Менеточки, вот маленький, покажи. Мать прижимала к себе что-то завернутое в дерюжину. А следом за ней и за дедушкой бежала черная овца. Мать развернула дерюжку, и Валентинка увидала... Маленьких, еще мокрых ягнят. Ой, какие малюсенькие! Ягнят было трое. Двое черных и один белогрудый. Они еле стояли на растопыренных тонких ножках. Овца подошла к ним и начала их облизывать своим шершавым языком. И так яростно лизала, что ягнята не могли устоять. Падали и кувыркались. Ну, хватит, хватит, Ой, хватит. Какие... Мыло и ладно. Давай-ка лучше покорми своих ребят. Ну-ка, давай я подержу овцу-то. Лежи, лежи. А, ну, ты подсовывай, ага. ребят, к вымене-то. Ага. Ну, вот, он, он, он как, он как чмокает. <сосы> Ой, э, э, э, вот так вот не годится. Чёрный-то отталкивает а -а -а. Белогрудова. Да, слабоват, слабоват. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, уступи-ка братцу. Ой, отец, ничего не выходит. Придется этого вот отдельно подкармливать. Как отдельно? А вот так вот. Налью вот молока в бутылочку и соску. И вот так. Неужели пить будет? А и разве он сумеет из соски? Разве он ребеночек? Ой, а кто ребеночек? он? Конечно, ребеночек. Овечий только. Дай-ка я. Дай я подержу его. Ну, пожалуйста. Попробуй. Попробуй. Смотри, не затиска ягнёночка-то. Да я таких только на картинках, а тут настоящий. Миленький ты мой. Дарья, смотри-ка, может, она ещё и приживётся. Наш-то вот к скотине не больно ласковая а это, видишь ты как. Не сглазь, смотри. Ягнята так и остались жить в избе. Мать боялась, чтобы в овчарнике они замёрзнут, да и овцы их могут ушибить. С ягнятами в избе стало весело. Несколько раз в день к ним приходила овца, кормила их. Белогрудому всегда доставалось меньше, но для него была бутылка с молоком. И Валентинка кормила его. Он ее знал, и Валентинка очень гордилась этим. Но через неделю мать переселила ягнят в овчарник. Подросли, хватит в избе грязнить да буянить. Валентинка помогала ей. И с того дня стала ходить вместе с матерью в овчарник. Я буду всегда помогать. Кому помогать? Тебе. Валентинка потупилась. Она знала, что матери очень хочется услышать от нее тебе мама. Но она не могла назвать ее мамой. Не могла и все. Ну что ж... Если хочешь, давай ходить за овцами вместе. И я? Я тоже буду за овцами ходить. э, э иди-ка ты отсюда. Чего? Смотри, влетела и ягнятый овец распугала. Это так, матушка моя, за скотиной не ходит. Ну, чего я? Ты ступай-ка лучше, да принеси им свежие соломки. Да сенца, клочок, позеленей выбери. Ладно. Ну, Валентинка, справишься тут в овчарнике без меня? Мы с Таиской быстро подстилку сменим. Ну, я пойду тогда. А вот и я. Ну, я... Давай, Валентинка, выбирай старую подстилку, а я новую положу. Ага, вот так. Да. Вот сюда, вот сюда, вот, сюда. О, вот хорошо. Так. Ой, ладно, у нас идет, да? Ага. Валентинка, что я спросить тебя хочу? Ты меня зла не держишь? А за что? Ну, за картинки. Ну, те твои из сумочки. Да мне они тоже нравятся. Особенно та, где корабли... А кто это на нём плывёт? Магеллан Магеллан? Да, он вокруг света на своём корабле проплыл Ух ты! А там ещё остров и пальмы нарисованы А это новые земли Он открывал новые земли Там знаешь как? Молы это не река От края до края берега не видно И волны бушуют А на корабле матросы Они кричат Поплывем назад Хотим домой А из каюты выходит Макеллан Он идет к ним навстречу И хромает Но это не важно, что он хромой, он очень смелый и говорит им «Молчите, мы домой не вернемся, мы будем плыть все дальше и дальше, там золотой остров, весь золотым песком усыпанный, а в речках жемчужины, бери сколько хочешь». Альмы с золотыми листьями А в чашечках цветов драгоценные камни А ночью витают эльфы с фонариками Ой, а дальше? Дальше что? Эй, заговорились тут? Мамка велела обедать идти А ты, Валентинка, все врешь Придумала все, я уж давно слушаю <mayoría> Золотые листья Так не бывает. А ты почем знаешь? А вот и бывает, бывает. А про другие картинки, Валентинка, знаешь? Знаю. А про какие? Про все расскажешь. Да, Валентинка, знаешь что? Сейчас пообедаем и на улицу. Ой, я не знаю. Ну что ты, девчонок, позовем и в овраг. Помнишь, где глина? После обеда Валентинка оделась. Вместо худых ботинок мать дала ей старые грушины варенки с галошами девочки отправились романок потащился сзади по дороге зашли в аварий постучали в окно алёнки девочки немного сторонились валентинки они ещё не привыкли к ней по узкой тропочке дошли до аврага снег был влажный серый весенний края врага уже обнажились Сынка огляделась кругом и даже глазам не поверила. Среди черных деревьев стояли кусты, увешанные красноборыми сережками. Что такое? Кругом с по колено. А кусты стоят и красуются, будто уже май наступил. Красные сережки над снегом. А вот и еще чудесные. Маленькие кустики внизу оврага подёрнулись, словно туманом, лёгкой зеленью. Может, сама весна шла перелеском и дотронулась до этих кустов. О, о сколько! Ну что, пошли назад. Валентинка, а ты чего стоишь-то? Что ж ты Валентинка лазила, ничего не нарвала? бежали домой. Таиска первая, а Валентинка самая последняя. Валенки очень уж большие да тяжелые. Даже Романок обогнал ее. Ага, отстала! Ну, теперь держись! Гербахлят! Гербахлят! Гербахлят! Гербахлят! Гербахлят! Девочки все дальше, а Валентинка спотыкается, ноги скользят. Что ей делать? Как спастист? двинулись в обратный путь. Валентинке хотелось прыгать. Валенки, казалось, потеряли свою тяжесть, а дорога перестала быть крутой и скользкой. Домой явились победителями. Мама! Да? Это мы! Это мы! Да? Вербут какая, а? Хорошо. Ох, Ой, мамочки, глаза-то утоиски. Вот так фонарь. А, я, я и не заметил сперва. Ну, теперь нам и лампа не нужна, так светло. Это где ж тебя угораздило, да? Небось, с мальчишками подрала. Вот и да, вот и подралась. И ещё подерусь. Таиска, ну, неужто это хорошо с мальчишками драться? Да? А если они нашу Валентинку бьют? Это хорошо, да? Ага, они нашу Валентинку пруту. Ну, и правильно, Таиска. Если наших бьют, спускать не надо. Дерись. Правильно, дерись, Да ладно, ладно, ладно, бойцы. Спать пора, ребятишки. Поздно уже. В эту ночь Валентинка проснулась от какого-то далекого неясного шума. Она привстала. Может, разбудить мать? Может, это фронт нагрянул? «Может, идут по дорогам фашистские машины, а деревня спит и не слышит ничего?» Валентинка слушала, но шум не приближался. Темная ночь глядела в окна, по стеклам шуршал дождь. Шум не становился сильнее. «Нет, это не машины шумят, так может шуметь ветер». Или море. Валентинка глаз но заснула лишь под утро. Валентинка, Валентинка, вставай. Ага. Пойдем речку смотреть. Лед пошел. Ой, так это значит, река шумит. А я подумала... Чего ты подумала-то? Да так, ничего. Все нечаевские ребятишки высыпали к речке. Мальчишки и с ними Романок стояли у самой воды на берегу и бросали в реку палки. О, как бурлила вода! Как она крутилась воронками! Льдины плыли, сталкивались И снова мчались куда-то Вдруг край берега, на котором стояли мальчишки Отделился и медленно поплыл Мальчишки попрыгали на берег Только Романок, растерявшись, стоял Не зная, что делать А полоска воды между ним и ребятами постепенно увеличилась. Травонок, прыгай, прыгай, ребинурай! Валентин, увидев Романка на уплывающей льдине, такого маленького, растерянного, забыла, как страшна и холодна века. Она прыгнула в воду, сдёрнула Романка с льдины и вместе с ним выскочила на берег. А льдина уже неслась по течению. Ее крутило и обламывало края, и Романок мог оказаться на ней. Теперь, когда все было позади, ей стало так страшно, что перехватило горло. Валентинка, у тебя у него есть полный воды. Ну-ка, давай, скинь. Сейчас. Давай, я воду. Сейчас. Ой, да она дрожит. Сейчас, сейчас, пошли скорее домой, пока мамки с дедом нету. Обсушимся. И мы с Аленкой вам, ладно? Ладно, ладно, пошли. Ой. Слушай, Варь, а все у нас, Валентинка, смелая. Верно? Ой, да я и тещи, я помнится не успела. Прямо воду. Ух. А если б тут не мелко было? Если б яма была? Ой, страшно. Слушай, ну что ж, что страшно-то? А если б романок был? Это я прыгнула, верно? Верно, верно. Идем и скорее. Сейчас прям на печку, а -а -а. греться, сушиться. Девочки М -м -м. больше не дичились Валентинки. И она не боялась их. Никто не смеялся над ее капором и коротким пальтишком. Про нее говорили, что она храбрая. Ее хвалили, и ей было тепло от похвалы. Теперь ее тянуло на улицу к новым подругам. Одна только беда. В доме не все было ладно. И Валентинка чувствовала это. Давно, ах, как давно не приходило писем от отца. Отошла зима, весна входила в силу, фронт откатывался все дальше на запад. Наши с тяжелыми боями выбивали, гнали врага со своей земли. В деревне каждый день ждали сообщений с фронта, писем. И Дарья Шалихина выходила за ворота. А вдруг сегодня будет ей фронтовой треугольничек? Но нет, нет, почтальон проходил мимо. Но однажды дедушка пришел завтракать веселый. Как дела, пострелята? Все, поехали, дедушка. Какая сегодня похлебка, мать? С грибами. Отлично, очень приотлично. Ну, что это с тобой? Медаль, что ли, получила? Ой, дедушка, не медаль. Медаль, медаль, а кое-что получил. А что ты? Покажи, дедушка. Вот она Ой, ну, читай скорее, отец. Сейчас, сейчас. Добрый день, отец, Дарья, ребятишки. Я жив-здоров, чего и вам желаю. Мы бьем фашистов, гоним из наших городов и деревень. Надеемся, что уж скоро им придет конец. А как у вас, как учится груша, Про меня спросил. Как Таиска ошибка ага. ль и про меня? Как наш романок подрастает ли? И про меня тоже. Ну, ну а дальше-то что? И дальше есть. Дорогая моя жена Даша, ага. ты писала мне, что взяла в дом сиротку Валентинку. Ой. Ты, Даша, у меня умница и хороший человек. И не слушай, что плохой, говорят некоторые люди. Пускай Валентинка найдет в нашей семье свою родную семью. Вот, ай, ай, Прикажи ребятишкам, чтобы не обижали ее. Ай, ай, Пусть ай, ай, живет и растет на здоровье. Вот и хорошо. Слышала, Валентинка, и про тебя тоже. Слышала и про меня. Мамка. А может, надо и Валентинке чулки связать? Ну, а как же, свежи, свежи. А мы пока что в лес за сморчками. Ну, девчонки, кто со мной? За сморчками? Ой, я. Дедуля, зачем топор берешь? Огловлю вырублю. А сегодня пакота, я в поле. А я за картинкой сберу. Погоди, и я с тобой. А мне можно? А почему нельзя? Ты что, чужая, что ли? Валентинка вбежала в избу, сбросила свои худые ботинки. Пробегая мимо лежанки, она нечаянно зацепила ремешок своей желтой сумочки. И заветные картинки полетели на пол. Валентинка схватила их и как попало засунула в сумочку. «Пусть плывет к золотым россыпям Магеллан, а Валентинка идет в настоящий дикый лес». Она побежит по лужам и по свежей траве. А может, она отыщет настоящий живой гриб. Дорожка шла полем. Вдалеке женщины пахали землю. Война. Мужчины на фронте. Женщины взялись за плуг. Но кто это там пашет на рыженькой лошадке? Такая слабая на вид женщина. И такая ловкая и умелая, В знакомой голубой кофточке, Выцветшей в плечах. Смотрите, смотрите, вон наша мама Паша! Где? Да вон! точно она! Мама! Мама! мама! А ну, тишь тиш, девчонки! Не мешайте ей, не в игрушки играет. А ну-ка, бегите! Кто вперед до леса? Я, я! я! пошла к опушке и вдруг на краю оврага увидела что-то голубое она подошла ближе среди легкой зелени свели яркие цветы голубые, как весеннее небо и такие же чистые, как оно они словно светились и сияли Сумрак и лес Подснежники Настоящие Живые Их можно было нарвать Хоть целую охапку Но оборвет Валентинка Всю голубизну И станет прогаленка пустой Измятой, темной Нет, пусть цветут Только немножко маленькой букетик Она возьмет отсюда Когда они вернулись из леса, мать была уже дома. Она только что умылась, полотенце еще висело у нее на руке. Мабушка, ты погляди, каких мы сморчков-то набрали. Ой, давай обедать. А Валентинка протянула ей горсточку свежих голубых цветов, еще пахнущих лесом. Вот снежники. Красота-то какая. Это я тебе принесла. Мама.